Глава вторая. «С волками жить!» Едва охранники скрылись, Алекс забрался в чищобу и уселся на кочку. Деревья вяло шевелили ветками, но этим все и ограничилось. Через 10 минут они успокоились. Впрочем, ему сейчас не до анализа местной живности. Больше волновало, как по-быстрому заполнить резервы. Для начала он еще раз попытался увеличить приток, но вскоре забросил это бесполезное занятие. Воронка всего лишь ускоряла набор, но скудный фон генерировал слишком мало энергии. Не помогла даже поддержка пространства мысли, на которую ушли последние капли. Поток вырос, но энергии тратилось больше, чем поступало. Казалось, что все бесполезно. Алекс сжал кулаки. «Этот мир серьезно болен. С ним явно что-то случилось. Даже памятные ледяные пиявки не так сильно понижали фон». На их территории энергии было меньше, но по сравнению с Шидаром, это сущая ерунда. Тут произошла катастрофа похлеще слияния. Кстати, на каком этапе сейчас это бедствие? Он вспомнил охранников. Те выглядели наглыми, но ничуть не обеспокоенными. Они явно не планировали сбежать. Наоборот, довольно прохаживались по лесу. Не так себя ведут разумные в момент распада изнанки мира. Значит, дело не в слиянии. Алекс сосредоточился на чистой энергии. По правде говоря, основная причина его неудач крылась именно в ней. Уж слишком ее тут мало, и слишком она тягучая, медленная и слабо поддается воронке. Что у него осталось? Только осколок. Придется его сжечь. Это даст 15 резервов. Если не раскидывать их направо и налево, то должно хватить на стычку со стражами. Раньше артефакт лучился энергией. Казалось, он не может иссякнуть, но сейчас валялся мертвым грузом во внутреннем пространстве. Алекс даже не был уверен, что тот сможет ему навредить, если он его вынет и дотронется рукой. Это на земле осколок пытался поработить носителя. Здесь же в нем не чувствовалось ни капли жизни. Даже в Череве он проявлял больше активности. С огромным сожалением, Алекс направил воронку на артефакт. У него было чувство, что он тратит невосполнимый ресурс. Стоило отщипнуть кусочек, как живительный поток стремительно начал наполнять сферу. Внутри возникло ощущение насыщенности, а с ним появилась и уверенность. Когда резервы забились под завязку, а частица осколка продолжала еще испаряться, Алекс врубил восприятие, разогнал мышление и обратил взор на ближайшее дерево. Анализ его потоков показал, что существо испытывает похожие проблемы, что и человек. Его каналы рассчитаны на более обильное питание, а внутри находятся аналоги матриц. Однако бедолаге не хватало импульса для ее активации. Будь он монстром из плоти и крови, то не смог бы даже двигаться. Напоследок Алекс успел определить уровень существа. Четвертый по его классификации. Не слишком высокий, но лес кишел подобными монстрами. Все-таки хорошо, что они спят, и что не каждое дерево живое. Это на пушке их много, а чуть глубже большинство деревьев были обычными. В последний момент Алекс заметил странную вещь. Когда один из древесных монстров сделал что-то вроде вздоха, и энергия потекла по каналам, она ранила его. Не сильно, но существо явно испытало раздражение. Восприятие отчетливо это уловило. Растение пило энергию родного мира, но не могло полностью переработать. Странно. Очень странно. Подобную загадку сходу не решить, поэтому Алекс даже не стал напрягаться. Подготовка закончена. Он распределил внимание по окружающему пространству и превратился в слух. Для дальнейших действий ему кровь износу нужно первым засечь стражников. Жар довольно вышагивал по лесу. Ищейка в руках подсказывала, куда идти, но прямо сейчас молчала. Новые переселенцев в их квадрате не появлялись что полностью устраивало Верзилу. Вкалывать он не любил, а необходимость вежливо разговаривать с пришлыми адептами откровенно раздражала и утомляла. Вместо того, чтобы сразу указать им их место, приходилось объяснять, куда те попали и где находятся пункты досмотра. Однако сегодня Жар пребывал в хорошем настроении. Он и не помнил, когда в последний раз им так везло. Все-таки хорошо, что тот недоумок кляпнул, что случайно оказался на Шадаре. А то бы они и не догадались проверить его жетон. Хотя протокол это предписывал. Но только педанты обращают внимание на такие мелочи. Ведь даже к сторожевой башне ни один адепт в своем уме не сунется. Их об этом вербовщики специально предупреждают. А кто сунется, тот сам себе враг. Зардан тоже довольно сопел рядом. Добыча с бродяги превысила ожидания. А ведь у патрульных не так много шансов подзаработать. Их обычные клиенты — хмурые шахтеры, да оборванцы-беженцы. Что с таких возьмешь? Посмотришь, и сразу видно — нищета нищетой. Как только на переход накопили. Но трогать обычных переселенцев нельзя. Разумеется, за это их с братцем даже во внутреннюю тюрьму не бросят. Но выволочку устроят знатную, а то и на шахту отправить могут. Боссы строго следили за порядком. Переселенцы — это деньги, а ничего так не радовало высшее руководство школы, как звонкая монета. Жар хорошо понимал. Он знал, как дорого обходится продвижение к высшим уровням, особенно для гениев, которых выращивала школа. Таким покупали специальные артефакты или отправляли в закрытые миры, где они под руководством наставников пытались развить связь с силой. Жару, естественно, такое отношение не грозило. Он давно привык довольствоваться малым хотя временами жалел, что ему так и не удалось коснуться силы. А вот его тупоголовый братец жил одним днем и ни о чем не жалел. Чуть не сорвал удачную сделку. Ну, прикончили бы они этого недоумка. А вдруг труп заметят? Жар не боялся наказания. За нарушителей без жетона им даже выговор не сделают. Но хранилище непременно отберут. И не скроешь такие вещи. Внутренние допросы проходят в присутствии ментата. Верзила достал браслет. Губы расплылись в улыбке. Дорогая вещица. Явно не рядовое устройство, как у него. Тут видна рука мастера. Значит, имеет смысл возиться с переделкой. Не для себя, конечно, а на продажу. Денег, правда, не хватит для перехода на следующий уровень. Даже ему одному. Но на вырученные средства можно подмазать старшего и купить место получше, чем охрана гостевой зоны. А там, глядишь, и о штурме девятого уровня можно думать. Собственно, так они и попали в школу. Случай свел с группой низкоуровневых адептов. А дальше... Дальше были «Ночь крови», «Торговец краденым» и «Побег в другой мир». А там братьям крупно подфартило. Как никогда в жизни. Их приняли в школу. Способности оказались близкими к требуемым, вот и приняли. Но без жирного подношения на них даже не посмотрели бы. В те времена Жар с Зарданом выглядели не лучше бродяг, от которых сейчас морщили носы. С тех пор прошло много лет. Братья росли в уровнях, добрались до восьмого и уперлись в планку. Для прорыва нужны средства, и Жар, как наиболее умный из них двоих, постоянно искал способы заработка, но ничего путного не попадалось. Но он не отчаивался. Когда живешь долго, то волей-неволей научишься планировать будущее. Если тебе надо десятилетиями вливать в себя энергию, а один-два года перерыва уничтожит результаты долгой работы, то тут даже самый импульсивный адепт станет думать наперед. Хотя жар покровительственно глянул на Зордана, тот вряд ли чему-то когда-нибудь научится. Постоянно нужно за ним следить. Однако жар не мыслил себя без брата. Он не то чтобы любил его, просто привык к присутствию родственника, которому мог доверять. Ничего, они справятся. Жаль только, что профаны редко попадаются на пути. Вот бы тут постоянно шлялись нарушители. Жар мечтательно улыбнулся. Уж тогда бы они развернулись. Погруженный в приятные думы, он вышел на место, где они обнаружили нарушителя. Неожиданно мир вокруг поплыл. Деревья раздвинулись, а далекие объекты словно бы подернулись невидимой пеленой. Что за хрянь? Вопль Зордана подтвердил, что странное поведение леса не фантазия одного жара. «Заткнись! Ты видишь что-нибудь?» Злобно оборвал он брата. «Смотри по сторонам и не ори, как ненормальный!» «Может, это лес проснулся?» Паника в голосе брата заставила жара поморщиться. «Идиот! Если бы деревья очнулись, ты был бы уже мертв! Замри и будь наготове!» «Не могу!» — жалобно проблеял крепыш. «Я и стою, и двигаюсь!» Хотя его брат не блистал умом и не мог внятно описать, что с ним происходит, он все-таки сообразил достать оружие. Лезвие меча ходило по сторонам, а башка Зордана вертелась, как флигель. Жар сосредоточился на сканировании. Никого и ничего. Но ведь кого-то они разозлили, и это точно не монстры. Он проверил ищейку. Новых всплесков не было. Значит, это не новый гость из другого мира. «Да и откуда у путника столько энергии после перехода?» «А может, это проверка?» Спина жара мгновенно вспотела, хотя ничего предосудительного они в последнее время не делали. Но мало ли что взглядет в голову проверяющему. Школа славилась своей жестокостью к собственным адептам. «Кто здесь? Господин, появитесь!» Как можно более уважительно выкрикнул жар. Привычка быстро приспосабливаться была еще одной причиной, почему они с братом дожили до сего момента. «Мы вас не видим. Если мы чем-то обидели вас, то прошу простить нас». Он замер. Деревья вокруг как будто перестали двигаться. Их услышали? «Жар, идем. Не нравится мне все это», — зашептал сбоку Зордан. «И правильно, что не нравится», — прозвучал со спины спокойный голос. Воин мигом развернулся и чуть не поперхнулся. Перед ними стоял адепт, окруженный темной, как темнота, тьмой. Не было видно ни лица, ни даже одежды, только жидкая тьма. Она двигалась вместе с ним и поглощала каждый лучик света. Жуткое впечатление. Жар замер и попробовал просканировать фигуру. Но его слабенький навык не мог пробиться через тьму и бессильно соскользнул с фигуры. Он стоял, не зная, что делать, а вот Зордан подобных проблем не испытывал. С боевым кличем топоголовый братец кинулся вперед, кидая шар за шаром. Его кожа испускала слабое голубое свечение — верный признак усиления физических возможностей. Проклятие! Опять этот дурак начал действовать без команды! Жар заскрипел зубами, но был вынужден вступить в схватку. Отсидеться в такой ситуации не получится. С его рук сорвались несколько небольших веретенообразных стрел синего цвета. Те самые иглы, которыми славилась школа. Но, как и атаки братца, они странным образом меняли траекторию и огибали врага. Вся надежда была назордана. В прямой драке он был силен до безобразия. Но хотя его тело практически размазалось в воздухе, крепыша сносило назад, словно пушинку во время урагана. В конце концов он замер там же, где и стоял, и ошеломленно посмотрел на жара. Я не могу до него добраться! С какой-то детской гримасой пожаловался он. Заткнись и ничего не делай! Резко приказал жар и обратился к темной фигуре. Уважаемый господин, прошу просить наше поведение. Вы появились слишком неожиданно, а это наш участок, и мы атаковали ненамеренно. Жар говорил легко и непринужденно. Но по его спине тек холодный пот. «Как же так? Где они прокололись? Каких богов разозлили, что на них наслали это бедствие?» Чужак сделал неопределенный жест, и Верзила понял, что ему дозволено говорить дальше. «Что вас привело сюда, господин?» «Меня привела сюда жажда справедливости». Лицо незнакомца скрывала жуткая маска, но Жар явственно слышал, что тот издевается над ним. «Но мы вас первый раз видим!» Возвал он к логике чужака. «Да, в первый раз. Но когда я пришел в ваш мир, я встретил путника, который пожаловался мне, что его ограбили. Разумеется, я не мог пройти мимо такого правонарушения». «Чертов лицемер! Не мог пройти он мимо правонарушения!» Жар лихорадочно думал, что ответить. Судя по словам, чужак недавно прибыл на Шидар. Наверняка попал в другой сектор, а потом добрался сюда. Значит, у него не может быть много энергии, и нужно потянуть время. Без сомнения, такая сильная способность жрет массу ресурсов. Какой же у него уровень? «Вы имеете в виду нарушителя, господин? Он действительно был здесь несколько часов назад. Но мы объяснили ему, куда идти, и отпустили...» «Господин, давайте просто разойдемся. Нападение на представителей школы карается смертью, а вот это...» Жар торопливо вытащил из-за пазухи именно жетон на цепочке. «Подтвердит факт нападения и отправит импульс на пункт охраны. И сразу предупрежу вас, что жетон бесполезно уничтожать. Он все равно отправит импульс. Господин, это явное недоразумение. Мы не хотели никого обидеть. Что мы можем сделать для вас?» «Хм, приятно видеть таких заботливых стражей. Раз вы не хотели никому навредить, то мы действительно можем разойтись». «Отдайте мне вещи того путника, и я оставлю вас». «Но это его плата за прибытие на Шудар». «Ничего, я сам передам руководству вашей школы эту плату». Чужак уже откровенно издевался над ними. Жар со злости поглядел на фигуру. Да этот подлец просто услышал об их удаче и решил прихватить себе браслет. Пока он думал, что сказать, Зордан не выдержал, снова завопил и бросился вперед». Атака нисколько не впечатлила чужака. Он поднял руку, окутанную тьмой, щелкнул пальцами, и неугомонный братец с хрипом осел, а из его груди потекла кровь. <связь> Вместо слов с губ раненого сорвались капли красной жидкости. Удар пробил Зордану легкое. Стойте! Не трогайте его больше! Жар умоляюще посмотрел на чужака. Мы на все согласны. С этого и надо было начинать. «Давайте сюда хранилище!» — холодно бросила темная фигура. «И все ценное тоже гони на бочку!» Жар не понял, о какой бочке идет речь, но с кислой миной бросил браслет на землю. «Деньги тоже кидай!» — не унимался грабитель. Пришлось отдать кошельки, и свой, и зордана. К счастью, там было всего несколько кредитов, да десяток питов. Выкинув вещи, он угрюмо спросил. «На этом все!» «Разойдемся мирно!» Чужак не ответил, лишь посмотрел на кошельки и хранилища, и те сами собой заскользили к нему. Только после этого он соизволил сказать. «Мирно? Я оставлю вам жизнь, но видя ваши черствые сердца и лица, полные злобы, я трепещу от несправедливости. Вы не те, за кого себя выдаете. Честь моего младшего собрата-адепта требует отмщения!» Жар похолодел, глядя, как чужак во второй раз поднимает руку. Алекс недовольно смотрел на двух извивающихся охранников. Чего так визжать-то? Он всего лишь слегка повредил им ноги. Такие раны при их уровне к вечеру затянутся, а то и раньше. Хранцы так вообще не обращали внимания на подобные мелочи. Бились до конца. Какое-то время он колебался, а врезать врезатели братцам посильнее. Но благоразумие победило. Не ссориться с неведомой школой, не мучить лишний раз недоумков не хотелось. Хватит и того, чтобы они не могли его преследовать. Да и энергии осталось немного. Вот если бы Алекса разбирался в здешних реалиях, но это дело будущего. Верзилы и Крепыш многого не сказали. Однако он понимал, что простого рассказа тут мало. Нужно покрутиться в здешнем обществе, самому разведать, как тут все устроено. Он не знает нюансы, а именно они и важны. Фактически, Алекс впервые касается мира адептов. И этот мир гораздо сложнее Земли. У него нет единого центра управления в виде мирового правительства или какой-то одной явной выделенной силы. Тут все гораздо сложнее. Сотни корпораций, гильдий и фракций бьются друг с другом за ресурсы и влияние. При этом гибнущие миры готовы пойти на все ради спасения собственного населения и все это усугубляется долгим очень долгим сроком жизни в результате в таком обществе образуются настолько сложные связи которые простыми словами не опишешь необходимо долго вариться в этом котле чтобы сообразить что можно делать а что нельзя вот например какие последствия будут если он уничтожит охранников можно ли откупиться на что пойдет школа чтобы восстановить репутацию и почему интересно тех Хранил координаты Шидара, а никакого жетона при этом у него и в помине не было. Значит, существуют обходные пути. Или кодовые слова. В общем, Алекс решил не связываться со школой. Ему еще предстоят поиски информации, и для этого надо иметь свободу действий, а не сражаться против целого мира. Потому полноценный допрос устраивать не стал. Просто чтобы не разрушить легенду и пафосный образ. Усть недоумки лучше разнесут слухи о темном карателе, с которым не стоит связываться». Напоследок он предупредил братцев. «Еще раз увижу, вы так легко не отделаетесь». этом ему были стоны и уверения в том, что чем раньше он свалит с глаз долой, тем лучше будет для всех. Алекс усмехнулся про себя. «Вот к чему приводит грабеж и злоупотребление служебным положением». К сожалению, ничего толкового по поводу энергетического барьера вокруг гостевой зоны парочка не сказала. Напоследок он забрал накопители, чтобы подонки не могли ударить спину, и откинул подальше в лес. Будет им чем заняться. Через несколько километров Алекс наткнулся на просеку. Прямо по ней была проложена довольно ровная дорога, хотя скорее это была тропинка шириной в два метра. Слева и справа выселись огромные деревья. Просека шла прямо, как будто ее провели по линейке. Никаких тебе поворотов или мельчайших отклонений. Поверхность дороги выглядела странно. С одной стороны, неведомый строитель не использовал дополнительных материалов типа плит или булыжников, а с другой — и без них полотно выглядело так, словно землю спрессовали до состояния камня. Дорога казалась надежной и основательной, без единой рытвины или скола. При этом она немного возвышалась над окружающей поверхностью, а по бокам шли канавки. «Полезная способность», — оценил Алекс умение местных строителей и подивился. «Сколько же сюда вбухали энергии?» Люди пока так не умели. А если и умели, то не в подобных масштабах. Он осторожно выглянул из-за дерева и тут же одернул головой. С одной стороны виднелась далекая башня, а с другой — три силуэта в нескольких километрах от него. Алекс не рискнул выходить. Если на башне сидит дозорный с нужной способностью, он в два счета его срисует. А вот спутниками стоит познакомиться поближе. Судя по одежде, это не охранники, а бывалые путешественники. Алекс отошел в лес. Через 15 минут послышалась незнакомая речь. Звонкая и веселая. Звуки приближались, пока, наконец, среди деревьев не мелькнули тени. Сколько Алекс не ломал голову, никак не мог выдумать правдоподобного объяснения, как к ним обратиться. Вот что он им скажет? Спросит, мол, уважаемые, подскажите нелегалу, как тут все устроено? А то тут недалеко валяются двое стражей, хочу проверить их слова насчет школы, жетонов для прохода и энергетического барьера». «Нет, лучше не пугать народ. Хотя чего он так разволновался? Завежливость же не бьют. А если бьют, то ему есть чем ответить». «Добрый день, путники!» — поприветствовал он троицу, едва та показалась в просвете между деревьями. Однако странники не оценили вежливого обращения. Высокая девушка с коротким копьем мгновенно выбежала вперед, а ее спутники бесшумно отступили и разошлись по сторонам. Слаженность действий и скупые движения подсказали, что перед ним бойцы, и они явно умеют защищать свою жизнь. Девушка была выше его, а два путника, парень и вторая девушка, чуть ниже. Все трое явно принадлежали к одной расе. Их выдавала темная, чуть красноватая кожа и голубые зрачки. Алекс окинул взглядом на ряд группы. Кожаная броня выглядела еще более потрепанной, чем его многострадальная куртка и не менее многострадальные штаны. И если девушки еще хоть как-то следили за нарядом, то обмундирование парня светилось дырами. Предводительница холодно смотрела на человека. Короткие вьющиеся волосы создавали ложное впечатление молодости, но глаза выдавали возраст и сложную жизнь, насыщенную сражениями и лишениями. Ты кто такой, путник? агрессивно, но настороженно спросила она. Меня зовут Алекс. Я такой же путешественник, как и вы. Чего тогда прячешься в лесу? Предупреждаю, биться мы умеем. Я не грабитель, не надо меня бояться попытался успокоить ее Алекс. А я и не боюсь. Просто объясняю, что к чему, чтобы ты не дергался и не думал глупое. Одно лишь движение, и твой труп украсит эту канаву». Криво усмехнулась девушка, но в то же время немного расслабилась. Она явно успела просканировать его, и уровень Алекса, очевидно, показался ей не слишком высоким. «Я просто хотел задать несколько вопросов». «Зачем? Вон пост охраны впереди. Там встречающий. Его и спроси. Это их работа — отвечать на глупые вопросы». «Не могу», — вздохнул Алекс. «У меня нет жетона для прохода». «Как же ты попал на Шидар?» — удивилась она. «Нам все уши прожужжали, что сюда нельзя бесплатно попасть». «Это... долгая история. Плыл через червяный угад, вот и оказался тут. А местные охранники оказали радушный прием, ограбили, едва узнав, что я залетный путешественник, и у меня нет жетона». «Хм, печально это слышать» хотя ты выглядишь оборванцем, с которого нечего взять!» — хмыкнула девушка и опустила копье. «Но это только твои слова, и я...» «Лина, он не врет», — неожиданно подала голос старая девушка. «Алекс, не обращай внимания на нее, она со всеми так себя ведет. Меня, кстати, зовут Криста, а это Тоша. Что ты хочешь узнать?» Предводительница неодобрительно посмотрела на спутницу, но одергивать не стала, видимо, доверяла ее способности. Алекс же сделал мысленную памятку, что врать в мире адептов не стоит. Тут на каждом шагу можно наткнуться находящий детектор правды. «Мне нужна информация об этом мире. Местные охранники сообщили только его название, и что я был сильно неправ, что приперся сюда без <розрешения> разрешения». Криво усмехнулся он. Лина хмыкнула и уже более дружелюбным голосом принялась объяснять. «Не повезло тебе с миром. Шадар не самое гостеприимное место». «Жизнь здесь ничего не стоит, даже если ты работаешь на льдышек. Так школу ледяных игл называют за глаза, да и всю их фракцию тоже. Впрочем, подобные правила действуют почти везде, где мы бывали. Таким странникам, как мы с тобой, нигде особо не рады, особенно если у тебя нет кучи кредитов». Глаза Лины погрустнели, но через секунду она очнулась. «Ты выбрал неподходящих собеседников, странник. Мы только что прибыли сюда, и мало что знаем о Шадаре». «Но хоть что-то вы должны знать. Почему тут всем заправляет школа?» «Я слышала, что около двух сотен лет назад местные продали права на этот мир льдышком. А еще через сотню лет появились первые шахты, и школа начала приглашать работников. И именно поэтому мы сюда и пришли». «Что это за шахты? Что там добывают?» «Кристаллы. Собственно, это просто спрессованные пыльца». «Никогда раньше не слышал о шахтах и кристаллах», — признался Алекс. Он расслабился и прислонился к дереву. Спутники Лины также успокоились, сошли с дорожки и присели возле деревьев. При этом каждый не забывал поглядывать по сторонам. — Неудивительно, нам и самим любопытно, — продолжила Лина, также сойдя с дороги. — Мы в первый раз услышали о шахтах от вербовщика. Он сказал, что льдышки что-то сделали с Шударом, поэтому тут мало энергии, зато появились шахты. — А монстры? — Алекс кивнул на деревья. «Ты и сам видишь, на первом слое активных тварей нет, а те, что остались, спят беспробудным сном. Но их нельзя трогать, это как-то связано с балансом энергии в мире. Впрочем, у них этой энергии-то и нет почти». «Я и не собирался устраиваться лесорубом. Просто удивился, когда увидел местный лес. Значит, вам ничего не грозит, и вы будете просто копаться в земле?» «Ха, если бы!» — рассмеялась Лина и стала совсем похожа на земную девушку. «Зачем бы тогда льдышки постоянно нанимали новых шахтеров? Кристаллы можно добыть только на втором слое, а там свои законы. И монстры водятся, и прочие опасности имеются». «Какие?» «Если бы мы знали...» — вздохнула Лина. «Все приходится выяснять на личном опыте. Вербовщики ничего толком не рассказывают, только лопочут, как тут здорово, а по факту и сами толком не знают, что да как. Но деньги тут заработать можно, это мы выяснили». «Но почему Шидар не подавляет нас?» — задал давно тревожащий его вопрос Алекс. «А пес его знает. Видимо, по той же причине, по которой монстры не нападают», — рассмеялась Лина. Их раса явно умела веселиться и долго не грустила. «Вербовщик уверял, что с этим проблем не будет. Хоть в этом не обманул. Собака подлая». «Почему подлая?» «Потому что ничего не сказал сразу про эту школу ледяных игл. Только когда мы заплатили, узнали, что она тут всем заправляет». С ней что-то не так? Школа как школа. Одна из многих, но поговаривают, что она слишком тесно связана с оком. Слыхал про таких? Доводилось встречаться. Кивнул Алекс. Вот и прояснилось, чего вдруг координаты Шидара завалялись в хранилище Керха. Оказывается, это один из миров, где прячутся его наниматели. Что вы о них знаете? ока это теневой синдикат. Преступники, проще говоря, не самый большой и не самый маленький но достаточно могущественный, не чурается грязной работы, имеет представительство во многих мирах, перечислила Лина. Но это взгляд со стороны. Как ты понимаешь, мы простые странники, и про Ока только слухи слышали. Где ты с ними сталкивался? В одном далеком мире. Не хочешь, не говори, нахмурилась девушка. Но невежливо тянуть из нас информацию и ничего не давать в ответ. Я впервые попал в другой мир, примирительно улыбнулся Алекс. «Фактически ничего не знаю про здешние обычаи. Для меня тут все в новинку». Он рассказал, что случайно добыл иглу и также случайно провалился в червя, но ни о земле, ни о хранцах не обмолвился. «Хоть ты и темнишь, но история твоя ясна и понятна». Взгляд Лины чуть потеплел, хотя что ей стало понятно, она рассказывать не пожелала. Вероятно, посчитала Алекса беженцем сгибнущей планеты. Тогда ты должен знать, что организации, подобные ОКУ, существуют тысячи лет. Напрямую с этой падалью никто, разумеется, не связывается, но тайно даже правительство пользуется их услугами. Когда дело касается выживания или больших денег, то принципы отходят на второй план. Но большие корпорации принципов никогда не имели. Однако льдышки — особый разговор. Ходят слухи, что главные боссы школы входят в высший совет ока «А зачем вы тогда сюда приехали, раз так все плохо?» Мы же отдали все деньги за проезд, а идти нам некуда. К тому же школа — это не око. На свой лад льдышки честные и слово держат. Поверь, на Шидаре есть законы, иначе сюда бы никто не пришел. А этим же законом с нас забирают половину добычи. Буркнул парень из-за спины Лины. Не бузи, Тоша. Это все равно выгодное дело. Мы уже обсуждали, и ты согласился сюда перейти. Согласился. Не стал отрицать парень. Просто обидно. Хватит ныть. Ласково, но твердо сказала Лина и повернулась к Алексу. — В стабильных мирах без денег еще хуже. Эти снобы на тебя и не посмотрят, даже если ты подыхать возле их дома будешь. — Это везде так. — Если у тебя умения или талант хорошие имеются, то можно заделаться мастером, иначе будешь, как мы, перебиваться случайными заработками. Лина серьезно посмотрела на Алекса. В ее взгляде пробилась материнская забота. — Алекс... «Если решишь свои проблемы, то советую в шахтеры податься. Хоть денег заработаешь». «Ладно, заговорились мы. Надо идти. Мы хотим побыстрее добраться до нижнего города и найти попутчиков, чтобы на шахту отправиться. Желаю тебе удачи и... береги себя!» Алекс напоследок попытался разузнать подробности о гостевой зоне и о барьере, но ни Лина, ни ее спутники не подсказали ничего нового. Все, что они знали, сводилось к уже выданной информации. Попрощавшись, троица вернулась на дорогу и двинулась дальше. Тянуть время было опасно. Раненые охранники могли вызвать подмогу или сами попытаться напасть на след обидчика. Хотя в последнем Алекс сильно сомневался. Такие существа, как они, предпочитают легкую добычу, а если получают отпор, то убегают, поджав хвост. Вряд ли братцы создадут проблему, но медлить нельзя. Следующие охранники могут оказаться смелее и умнее а энергию стоит экономить. Опыт показал, что осколок можно дробить несколько раз, после чего начнется неуправляемая реакция, и ценный артефакт пропадет. Первым делом Алекс собирался разобраться именно с этой проблемой, но делать это планировал за пределами гостевой зоны. Он отошел от просеки и неторопливо двинулся в сторону ближайшей башни. По пути старался не шуметь и заранее засекать живых существ. Несколько раз мимо проходили путешественники из других миров, но он к ним не приближался. А когда в лесу мелькали силуэты охранников, прятался в пространственном кармане, чтобы не попасть под новый допрос. Надо сказать, что со временем лес стал восприниматься по-другому. В отличие от привычной растительности, на которую он дома не обращал особого внимания, в этом лесу чувствовалась жизнь, словно это огромный великан, а Алекс бредет внутри него. И этот великан обладал волей, сознанием и собственным энергетическим телом. Он спал, но дышал. Это было очень тонкое ощущение, но когда восприятие настроилось, Алекс смог его уловить. Поток жизни проходил через гиганта, питая каждое дерево. Однако человек не пытался подключиться к потоку и срезонировать с гигантом. Слишком чуждым было это существо. Если бы Алекс чаще бывал в заповедниках на родной планете, то увидел бы сродство живого леса с окружающей Чищобой. Но, как любой городской житель, он мало что знал про живую природу, поэтому, не задумываясь, шел к границе. К концу дня, который по крайней мере на несколько часов тут длился дольше, он замер. Воздух перед ним немного дрожал. Восприятие засекло некий заслон, разрезающий лес пополам. Именно о нем говорили охранники, но так и не объяснили назначение этого барьера. Если нарушители тут почти не встречаются, а монстры спят либо вымерли, то зачем кто-то трудился и устанавливал эту штуку? Все новоприбывшие послушно топают по ближайшей дорожке к башне. Никто и не думает скрываться. Да и зачем им прятаться? Они же деньги заплатили. Однако барьер, вот он, прямо перед его носом. Получасовое сканирование не выявило никаких опасностей. Брошенная ветка спокойно пролетела насквозь. Охранники действительно не врали. Барьер можно перейти. Алекс пожал плечами, развернул домен и мгновенно очутился на другой стороне. Рисковать он не собирался, поэтому проскочил непонятное явление обходным путем. Вопреки ожиданиям, ничего страшного не произошло. Не взвыли сирены, не засверкали сигнальные огни. Он стоял в точно таком же лесу, что и секунду назад. Вот только тут была одна странность. Воронка, которая все это время тянула энергию капля за каплей, вдруг запнулась. Быстрое расследование показало, что фон снаружи сильно отличался от того, что находится внутри зоны. Он целиком состоял из колючей энергии, с которой источник Алекса не мог работать. А задаченный путешественник вернулся к экрану. С этой стороны тот ощущался не так безобидно. По его поверхности плавал заряд огромной силы. Стоило чему-то живому дотронуться до экрана, и этот заряд сконцентрируется в одной точке и обрушится на нарушителя. «Значит, ты всех выпускаешь, но никого не пускаешь обратно. Интересно, почему?» Вслух задумался Алекс, рассматривая барьер. «Он не огорчился. Наоборот, даже расслабился. Теперь понятно, почему охранники не стали с ним возиться». Вовсе не из-за душевных терзаний по поводу убийства разумного или остатков гуманизма. Экран блокировал переход обратно в зону и удерживал там чистую энергию, не давая выйти ей наружу. И понятно, почему ее так мало в гостевой зоне. Она была необходима только, чтобы прибывшие путники могли добраться до башен. Там им, вероятно, выдавали декодеры, настроенные на энергию Шедара. Поэтому Жар и посоветовал ему пройти тут тайком. Обычный адепт вернуться не сможет, а с пустым резервом его энергетическое тело быстро схлопнется. В результате путешественник ослабеет и свалится, или вдохнет чужеродную энергию и отравится. В общем, и так, и так помрет. Алекс мог легко перескочить обратно, вот только жить вечно в гостевой зоне он не может. Нужно что-то придумать самому, благо что время теперь у него есть, и никто не стоит над душой. А главная опасность он знает. Вариант явиться с повинной отпадает. Судя по рассказам Лины, школа соблюдает правила, но жестоко к нарушителям. И ему действительно светит тюрьма, либо отработка долга на шахтах, что означает конфликт. А его задача — свалить как можно быстрее с этой замечательной планеты. И пусть местные сами разбираются со своими проблемами. А на нем лежит забота о земле и близких людях. С этими мыслями он трусой побежал в лес пока не оставил за собой километров 20. Здесь его не найдут. Дальше он выбрал овраг поглубже, вырыл небольшую пещеру и забился внутрь. Пока осколок не расплавился, Алекс должен отыскать способ питаться местной энергией. Он твердо намеревался не переводить больше артефакты. Энтузиазм плескался через край, и он верил, что быстро найдет способ справиться с колючей энергией Шадара. Но проходил час за часом, осколок незаметно уменьшался, а способ так и не появился. Чего Алекс только не делал. Прогонял энергию через домен, пытался напрямую ее изменить, закручивал воронку, направлял поток сразу на матрицу в обход источника, что было самой большой ошибкой, так как потом пришлось два часа лечить каналы. В общем, перепробовал самые дикие идеи. Наиболее разумным решением казались попытки как-то повлиять на вибрации. Вот только ему удалось лишь выделить их в ощущения, а не изменить. Никогда раньше Алекс не работал с вибрациями напрямую. Выяснилось, что его навыки не особо подходят для исследования таких тонких материй. Собственно, спустя несколько часов работы, он сомневался, что это вообще возможно. Вибрация — не какой-то там зашифрованный сигнал, а скорее информация за пределами его восприятия, ведь он видел только их верхний слой. Собственно, вибрации и являлись самой сутью энергии. И чем выше уровень адепта, тем более тонкие вибрации он может воспринимать. Даже чистая энергия, как выяснилось, была закодирована. Только в ее основе лежала чистая нота, если брать музыкальные аналоги, тогда как вокруг бушевал симфонический оркестр. Однако все, что Алекс смог, — это услышать оркестр. Но встать на место дирижера и заставить музыкантов изменить мотивчик не сумел. Из известных ему явлений только червю удался этот подвиг. Но ведь были еще декодеры. Значит, мастера умеют очищать энергию от вредных примесей. Мозги кипели. Алекс чувствовал, что ходит по кругу. Ответ близко, но так он его точно не найдет. Должен помочь взгляд со стороны. Тогда он сел, расслабился и выкинул все мысли из головы. Внутри установилась тишина. Полчаса пролетело незаметно. Он отрешился от размышлений о Шидаре, Земле и волнении по поводу будущего. И когда разум очистился, его внутренний взор неожиданно выделил осколок. А через секунду в голове возникла мысль, что осколок — это суть и плоть его мира, чья энергия для него как молоко матери. Почему бы не воспользоваться им для очистки энергии? Немедля Алекс запустил воронку и направил поток на осколок. Сначала артефакт отказывался принимать его, но стоило чуть усилить давление, как он проснулся и словно губка впитал в себя каплю колючего холода. Осколок завибрировал, и возникло ощущение, что сильнее давить не стоит, иначе артефакт разрушится. Через секунду капля преобразовалась и живительным потоком устремилась в источник. Приятное и немного подзабытое ощущение родного мира наполнило Алекса. Энергия значила для него больше, чем еда, воздух или вода. Он словно припал к чистейшему руднику. Как давно ему этого не хватало. Хотя, казалось бы, он свалился в червя всего несколько дней назад. Дальше эксперименты пошли веселее. Капля за каплей осколок менял энергию. Только вот этот процесс проходил очень медленно, а когда поток усиливался, осколок вибрировал от напряжения. В таком режиме можно было выжить на Шедаре, но не вести бой. Алекс достал из кармана браслет Керха, вынул новый артефакт и осторожно забросил его во внутреннюю сферу. Едва частичка родного мира попала туда, она словно магнит притянулась к первой, и они мгновенно слиплись. «Вот почему терх держал их по отдельности», — сообразил Алекс. Не мешкая, он полез за новым осколком, потом за следующим. Но через полчаса пришлось остановиться. Алекс использовал 22 артефакта. В результате внутри образовалось ядро, которое пропускало все больше и больше энергии. Только вот возникла новая проблема. Хранилище было на грани. Еще немного, и оно не выдержит давление ядра. Просто лопнут стенки. Можно было бы остановиться, но ядро перерабатывало только часть энергии, процентов 40 от окружающего фона. «Нужно укрепить хранилище». С этой мыслью Алекс забросил еще одну частичку мира внутрь, но не стал увеличивать ядро, а расщепил осколок. Раньше эта энергия шла на преобразование клеток тела, но теперь он решил усилить не себя, а саму сферу, ведь ее суть — удерживать предметы внутри. Значит, вибрации осколка могут сделать ее прочнее, как ранее они заставили клетки выдерживать большее давление. Осколок распадался, энергия расширялась как шар, Еще немного, и она бесследно растворится в окружающем фоне без остатка. Пользуясь избытком и разогнав мышление, Алекс сжал шар и направил поток на сферу. Сфера завибрировала и начала меняться, а вместе с ней и матрица изолированного пространства. Навык явно рос, вот только интерфейс отсутствовал, и приходилось ориентироваться на ощущения. Через несколько минут избыток закончился, а Алекс достал следующий артефакт. Пять попыток спустя он почувствовал, что сфера изменилась, а следующий осколок ничего не даст. Тогда он начал забрасывать оставшиеся артефакты в обновленную сферу, пока все они не оказались внутри. Каждый немного увеличивал ядро. Оно росло, словно жемчужина, пока не изменилось настолько, что, к удивлению хозяина, не обзавелось собственным энергетическим телом. Это резко повысило скорость обработки потока. Теперь узким звеном было не ядро, а воронка. Ее возможности работы с энергией Шидара были сильно ограничены, и по подсчетам воронка заполняла один резерв примерно за 5 минут. Медленнее, чем на Земле, но гораздо лучше, чем раньше. Как быстро работают местные декодеры энергии, Алекс не знал, но сильно сомневался, что они эффективнее, чем его ядро. Более того, его метод будет работать в любом мире, а не только на Шидаре ему вообще не нужны никакие приспособления». Порадовавшись за себя, он обратил внимание на сферу. Пока он растил ядро, хранилище наполнилось энергией, и ее стало в два раза больше, чем раньше — около 30 полных резервов. Очень хотелось вызвать интерфейс, чтобы проверить, какие в нем произошли изменения. Конечно, можно было ориентироваться только на ощущения, но Алексу до жути хотелось поглядеть на новое название изолированного пространства. Без сомнений, навык перешел на следующую стадию. Не утерпев, он в шутку пробормотал. Статус. К его удивлению, ядро дернулось, а спустя секунду перед глазами возникли привычные строчки. Уровень 7. Энергия. 24 919 из 24 919 единиц. Трансформация. 2,3%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 58%. Объемное восприятие. 2 звездочки. 86%. Воронка. 2 звездочки. 89%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. 6%. Плоть как огонь. Две звездочки. 87%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка, звездочка, 50%. Уникальное, изолированное хранилище, 0%. Домен, звездочка, 54%. Пространство мысли, 24%. Шиворот на выворот, 15%. Без категории, интуиция пространства. Таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии. Хранилище, ядро. Алекс Огорошина вглядывался в текст, а потом перевел внутренний взор на ядро. Немыслимым образом артефакт смог оценить прогресс всех матриц в отсутствии информационного поля Земли. Не то чтобы это было так уж необходимо, но это означает, что даже на чужбине у Алекса есть что-то привычное и родное. Не зря в старину путешественники по традиции брали с собой горсть родной землицы, когда отправлялись в дальние страны. В его случае эта горсть обладает массой полезных качеств. На улице светало. Незаметно наступил новый день. А он все сидел в земляной пещере. Выходить было рано. Справившись с изумлением, Алекс пробежался по списку. Помимо изолированного пространства, изменение коснулось осколка. Теперь оно именовалось «ядром». Уж не имеет ли его гость собственного сознания и сам себе выдумывает имена? Хотя нет, тогда бы ядро не покоилось спокойно в центре сферы. И чем дальше его хозяин размышлял над изменениями, тем больше ему казалось, что на Шидаре роль самого Алекса в формировании интерфейса выше, чем на Земле. Артефакт просто собрал в кучу все его ощущения и выдал их в виде привычного текста. Такое вот маленькое личное информационное поле, касающееся только самого Алекса. Впрочем, это ничего не меняет. Есть интерфейс, и ладно. В большей степени его интересовало изолированное хранилище. «Навык сменил название, а значит, обзавелся новыми качествами. Увеличенный в два раза дополнительный резерв — первые из них. Но это не все. Возможно ли?» Домен подхватил валяющуюся на земле винтовку и перенес внутрь сферы. «Да, так и есть. Теперь у него появился пространственный карман, и никакой браслет хранилища больше не нужен». Закидывая внутрь окружающие предметы, Алекс оценил размеры хранилища. Внутренняя полость представляла собой куб со стенками 3 метра. Довольно много места, если подумать. Можно так себя нагрузить, что и шага не сделаешь. Хотя прямо сейчас у него вещей кот наплакал. Увы, чем больше внутри было вещей, тем больше тратилось энергии. Но при небольшой нагрузке на дополнительный расход можно наплевать. Даже в этом измученном нехваткой энергии мире. Он выкинул мусор, не торопясь сложил все имущество в сферу, вылез из пещеры и довольно потянулся. За одну ночь решились две насущные проблемы. Алекс обзавелся личным декодером и научился прятать вещи так, что теперь ни одна сволочь его не ограбит. Вот если бы удалось так же быстро решить проблему с поисками пути домой... Неожиданно сверху упала размытая тень. Он поднял голову. В небе летел небольшой сдвоенный дирижабль. Другого слова и не подберешь. Два продолговатых 50-метровых баллона держали огромную кабину. В центральной части корпуса имелось прозрачное дно. На вид дирижабль не был вооружен и спокойно плыл в гостевой зоне. Первый раз Алекс видел, чтобы кто-то использовал наизнанки летающий транспорт. На земле все подобные попытки провалились. На низкой высоте могут достать монстры с дальнобойными способностями. А если забраться повыше то судно может попасть в поток энергии или жуткие ветра. Однако дирижабль, казалось, не испытывал ни малейших проблем, а плавно плыл на приличной высоте. Видимо, Шадар и в этом отличался от Земли. За кем бы ни прилетел воздушный корабль, он, скорее всего, вылетел из нижнего города. Алекс оценил траекторию полета и двинулся к местному центру цивилизации.